Глава восьмая. Миранда Харт. «Харт слева!» — голос Криса прозвучал резко, предупреждая об опасности, прятавшейся за дымной завесой. Я увернулась и врезала огненным шаром по очередному волку-мутанту, попытавшемуся на меня напасть. За четверть часа я, оказывается, вполне могу привыкнуть к приказам, отданным таким тоном, что каждый раз тело пробивает дрожь. Глаза зверя, светящиеся красным, погасли. Туша очередного волка свалилась неподалёку от меня. Запах отпалённой шерсти стоял невыносимый. Пропитал и пространство, и мою одежду. И тут уж ничего не поделать. Твари мы обнаружили, разобрав первый завал, с которого и начали работу. И пока не было возможности подумать, откуда взялось столько хищников явно лабораторного происхождения на такой глубине. Стандартное лазерное оружие, которое мы прихватили с собой, их не брало что добавило сложностей. Тот, кто их создал, явно предусмотрел этот вариант. Не успела я опомниться от недавней атаки, как на меня вылетело ещё четверо зверей. Двоих я снесла огненными шарами. От атаки третьего ушла, перекувыркнувшись. И не успела вскочить на ноги, приготовившись к битве, как двоих оставшихся хищников снесло каменными глыбами. А меня впечатало в стену твёрдым мужским телом. Считанное мгновение, когда дыхание Криса обожгло мои губы, и он, оттолкнувшись, вновь переместился. Ошарашенная таким поведением, когда меня не просто прикрывают, а защищают, я нервно сглотнула. Лейтенант, чего замерли? Раздался из-за дымной завесы, где шел яростный бой голос мужчины. Я встрепенулась, вновь принимая за волков мутантов, которые все лезли и лезли, и конца им не было. Уничтожила шестерых, и на миг отвлеклась, закашлявшись от пыли. В итоге мой удар по следующему зверю прошёл по касательной, ранив волка, но не убив. На него, впрочем, тут же рухнула каменная глыба, а вокруг меня вспыхнул алмазный щит, закрывая от атак подобравшихся близко хищников. Звери, которым не посчастливилось сделать лопа от Криса Рейса, посыпались вокруг защиты, пришпиленные острыми осколками. И как вот это понимать? Он мне настолько не доверяет? Конечно, опыта у меня маловато. Но уж с такими-то хищниками, после всех этих лет тренировок в созданных реальностях с самыми разными монстрами, я справиться должна. Внутри заворочилась непрошенная обида, обожгла. Но получить ответ на эти вопросы я не успела. Защита резко исчезла, тенью мелькнул Крис, толкая меня к каменной стене. Я не успела ничего сообразить, как преграда за моей спиной исчезла и я, больше от неожиданности, чем от неуклюжести, потеряв равновесие, стала заваливаться на спину. Крис одной рукой резко ухватил меня за плечо, не давая рухнуть. Мы оказались в очень скромной по размерам каменной ниши, которую прямо на ходу успел создать Крис, прежде чем со всех сторон раздался оглушающий грохот. Я моментально поставила самый сильный щит и почувствовала, как одновременно с этим расстояние между мной и Крисом ещё больше сократилось, Практически до невозможного, ведь защита забрала часть пространства. «Замрите, Харт», — холодно велело, и я послушалась, утыкаясь с носом в его шею. «Сдвинься сейчас на чуть-чуть, хоть кто-то из нас. И мой огонь лишит и меня, и его одежды. Это мы уже сутки назад проходили. Звёздная бездна. Но почему? Почему этот мужчина должен был оказаться со мной рядом именно сейчас?» Во время моего первого серьёзного задания, когда во что бы то ни стало необходимо сосредоточиться только на этом, и вовсе не на том, как капитан Рейс потрясающе смотрится в чёрной форме, как ненормально на меня действует его голос, и какими яркими могут быть его глаза, когда он злится. Я к этому оказалась совсем не готова. Издаётся, пока летели во флайере, и я волновалась, справлюсь или нет с заданием, переживала вовсе не о том. «Уберите щит, лейтенант». Его дыхание обожгло мою макушку, и я с трудом выполнила очередной приказ. «Теперь два шага назад. Упритесь спиной в мою защиту». Он и её успел поставить? Да так, что я даже не заметила? Впрочем, чему я удивляюсь? Пока шёл бой с волками, этот мужчина умудрялся одновременно и держать щит, чтобы не рухнул проход, и громить волков, и прикрывать меня. А сейчас, когда мы так близко, кроме сводящего меня с ума мужчины, я просто ни на чём не могу сосредоточиться. Но вот за что мне всё это? Вопрос возник в который раз, и я сдержала стон, прикрыла глаза и сделала то, о чём просил Крис. Запустите один огненный шар, чтобы осветить пространство. Послушалась вновь завораженная его голосом и чувствую себя едва ли не пьяной рядом с ним. Сделала глубокий ровный вдох, безуспешно пытаясь отвлечься и даже начиная жалеть, что волки так быстро закончились. Они неплохо отвлекали меня от мыслей о Крисе. Ну, почти. Огляделась, насколько это было возможно. Мы оказались буквально замурованы в каменном мешке. Крис положил руки на валуну прямо перед собой, выпуская силу и уничтожая созданный завал, который окончательно добил оставшихся хищников. А я. Я смотрела на его широкие плечи, которые за небольшой промежуток времени не раз закрыли меня собой. На спутанные, присыпанные каменной пылью короткие пряди. И не могла отвести глаз. Я и дышать-то, кажется, забыла как, пока мужчина освобождал проход. Готово. Идемте. Все те же короткие приказы и ни единого лишнего слова. Я тихонько выдохнула, и Крис вдруг обернулся. Колючий взгляд золотистых глаз буквально вывернул душу. Откат поинтересовался сухо. «Нет, капитан Рейс», — нашлась я, не двигаясь. «Просто сделай я сейчас хоть шаг, и тогда расстояние между нами станет считанные сантиметры». Мужчина ничего не ответил, встряхнул головой, уверенно расправил плечи и вышел в пустой туннель. Я на миг закрыла глаза, в сотый раз за то время, как мы оказались в шахте пытаясь заставить себя не пялиться на мужчину. Но как это сделать, если вид со спины так шикарен? Вдохнула и шагнула следом. Сдается, это задание просто никогда не сравнится ни с одним моим испытанием. Крис Рейс. Да чтоб тебе. Я с трудом сдержался, чтобы не содонуть кулаком о стену, выпуская злость. Сила сегодня вела себя странно и как-то неправильно раз за разом заставляя меня срываться посреди битвы. И то накрывать щитом Харт, то уничтожать окружающих её хищников. Нет, я бы и так прикрывал её во время задания, тут и вопрос не стоит. Но почему же то и дело, когда она оказывается в опасности, меня внутри словно кипятком ошпаривает, и из груди разом вышибает воздух. Что за напасть? И как этому сопротивляться? Харт ведь неплохо сегодня справлялась для неопытного новичка. Я ожидал, что всё будет гораздо хуже. Так, надо отвлечься и взять эмоции под контроль. Это никуда не годится. Я вдохнул и принялся восстанавливать полуразрушенный туннель. Параллельно откидывая туши волков в одну кучу, старательно пытаясь никак не реагировать на пронизывающий мою спину взгляд криклазый. Было в нём что-то для меня необъяснимое. И от этого я вновь почувствовал раздражение. «Ничего, сдаётся, за вторым завалом нас тоже ждёт какой-нибудь сюрприз из монстров. Там и отведу душу». Заканчивая, оглянулся на девушку. «Лейтенант Харт». Обратился я, и она тут же вытянулась по струнке. «Надо поискать лаз, откуда эти звери сюда попали. Заодно закончить проверку этой ветки туннелей». «Есть». Внутри от одного её слова опять поднялось раздражение. «Да что же это такое?» Но думать об этом не было времени. Впереди немало работы, и я переместился. За час мы проверили левое ответвление шахты. Не обнаружив ничего подозрительного, переместились ко второму завалу. «Ставьте свой убойный щит, лейтенант», — велел я, вскидывая руки, чтобы убрать камни. Передо мной вспыхнул огонь, немного расступился, давая пространство для манёвра. Сначала я оторопел от неожиданности, потом вновь почувствовал раздражение. Сумасшедшая. Она бы себя защищала, не пыталась прикрыть меня. Эмоции сдержать оказалось непросто. Но я привычно отсёк их и сосредоточился на камнях, раскидывая их по сторонам. Хочет — пусть держит. Будет для неё очередная тренировка в реальных условиях. В провале царила тишина, которая буквально через пару секунд взорвалась шелестом бегущих лап и нам навстречу выскочили метровые пауки. Смотрю, наш вредитель оказался изобретательнее некуда, ибо броню этих тварей пробить непросто, а уж каким окажется их яд. Несколько секунд ушло, чтобы создать каменные доспехи для себя и хард, пока пауки кружили вокруг нас, недовольные близостью огня, и поэтому не решаясь в него ссунуться и напасть на столь желанную добычу. Я вскинул руки, создавая в воздухе острые куски алмазов и прикидывая, где у этих тварей уязвимое место. Как мои камни объяло пламя. Порыв возмутиться, я подавил. Идея-то неплохая. А хард, оказывается, умна. «Щит!» — крикнул я. Огненная преграда исчезла. Я отправил снаряды в цель. Отлично. Не такие эти твари неуязвимые, как показалось сначала. И я, и Харт закружили на маленьком пятачке, создавая новые снаряды. То и дело, сталкиваясь с ней спиной, задевая её, чтобы увернуться от этой пакости, прикрывая щитом. Я потерял счёт времени, а паукам было ни конца, ни края. Я могу пустить огненный шквал по туннелю, но в таком случае на время не удержу щит. Тяжело дыша, откидывая с вспотевшего лба прядь, выдохнула она, едва ли не утыкаясь носом в мою грудь. «Щит беру на себя», — отозвался я, прикинув расклад. «Действуйте, лейтенант Харт». С её рук сорвался огонь, разнося всё вокруг. Я моментально создал защиту. В какой-то момент девушка пошатнулась, и я прижал её к себе раньше, чем осознал, что творю, чувствуя, как она напряжена замер, чтобы не усугублять ситуацию. По туннелю прокатился грохот. На мой щит посыпались камни вместе с пауками. Харт вдруг сжалась, сильнее буквально цепляясь за меня, и я ругнулся про себя. Плохая всё же была идея. Нужно было придумать что-то ещё. Вскоре мир погрузился в темноту, и мои мысли сразу же переключились на другое. Зажечь огонь и осветить пространство в состоянии? Только и поинтересовался я, прикидывая, продержится Харт ещё хоть немного. Или мне сразу же стоит закидывать её на плечо и нести к выходу из шахт? а потом возвращаться и проходить остаток пути. «Да, капитан», — отозвалась она чуть хриплым голосом, отодвигаясь. «Надо же, после такого выброса сил ещё способны трепыхаться. Это невольно вызывало уважение. Едва вспыхнул шар света, я бросил взгляд на девушку, которая прикусила губу. Она, словно опомнившись, убрала с моих плеч руки и сделала шаг назад. «Простите, капитан Рейс». Почему-то эти слова вызвали глухое раздражение. В полубитвы сегодня мы как только друг друга не касались. А извиняться она вздумала только сейчас. Ладно, хоть мысль, что я нарушил субординацию. Судя по всему, её не посещают. Харт нервно сглотнула, отступая ещё дальше. Я ощутил желание в очередной раз покрошить кулаком камни. Да что со мной не так, твою же? Я отвернулся глубоко, вдыхая, осмотрел пространство и принялся разбираться с завалом. Параллельно контролируя эмоции. Успел восстановить совсем немного, как откуда-то сбоку послышался шорох. И я резко обернулся, вскидывая руку. Мы каменные и огонь Харт ударили одновременно. И паук полетел вниз, прямо на нас. Уйти в крошечном пространстве сейчас было просто некуда. Рывок, и я вжал Харт в стену ощущая, как падающая туша слегка зацепила меня, забрызгивая кровью. В этот раз не сдержался, выругался и оттолкнулся от стены. «Стойте здесь, лейтенант Харт, пока я разгребаю завал». Велел на всякий случай. «И к паукам больше не лезьте», — добавил тут же. «Да, капитан». Я отвернулся, оказываясь к ней спиной, и принялся за работу, прямо сосредотачиваясь только на ней.